Глава 2. На берегу Байкала Страшные бесповоротные события застали Сергея Лазарева в лесной глуши. В это время он находился примерно в 70 верстах по прямой от Иркутска и в 6 от цели своего путешествия, урочище ушкание пать на западном берегу Байкала. Бабье лето подарило несколько дней хорошей погоды. Легкие утренние заморозки перекрасили в яркие тона природу Южной Сибири, побледневшую еще в начале сентября. Лазарев взял неделю отпуска за свой счет, чтобы пофотографировать осенние красоты тайги и сделать несколько набросков для будущих пейзажей. Из Иркутска выехал в воскресенье перед рассветом. Сложил свой пасфайндер, рюкзак с продуктами и запасной одеждой, скатанный в рулон спальник, фотоаппарат с объективами и треногой, этюдник с рисовальными принадлежностями и отправился к Байкалу по голоустнинскому тракту. Собирался доехать до поселка Добролет или до Горячего Ключа, свернуть направо, дальше по грунтовым колеям в сторону озера до Ушкани Пади. Можно ли так проехать, достоверно не знал, но один приятель уверял, что его знакомый совершал путешествие по этому маршруту несколько лет назад. На всякий случай Сергей держал в мыслях запасной вариант, которому прибегал не раз. До поселка Большое Голоустное по шоссе, потом вдоль озерного берега. Если удастся осуществить основной вариант, то Голоустного он достигнет во вторую очередь, возвращаясь в Иркутск. До горячего ключа Лазарев не добрался. После добролета, проехав около двух верст, свернул с трассы на грунтовку. Он знал, в этом районе течет река Черная, но неожиданно для себя обнаружил еще одну – Ушаковку. Название подсказали двое рыбаков, встретившихся ему на берегу. Они же объяснили, что тут реку не пересечь. Надо проехать еще версты полторы, свернуть на дорогу, идущую чуть ли не обратно, а метров через 500-600 он выйдет к мосту. Ну а дальше Сергей пусть сам ищет проезд. существование дороги аж до самой ушкани не пади они сильно сомневались. Последовав совету рыбаков, он вскоре добрался до моста. Это было грубое бревенчатое сооружение, но смотрелось оно живописно на фоне реки и яркой листвы, поэтому Лазарев остановился возле переправы, чтобы сделать несколько снимков. Так, делая остановки для фотосъемки, до конца дня он проехал 30 верст через извилистые проплешины браконьерских лесосек, объезжая подболоченные мелкие заводи, минуя стороной валежники. Спустя некоторое время достиг реки Алатай и стал спускаться вдоль нее. Вскоре ему повстречались лесники на Буханке. Выяснилось, что совсем недалеко находится их заимка. Лазарев отправился с ними. Ему показали большую карту, на которой были нанесены все дороги, где пройдет автомобиль. Сергей удостоверился, что к паде такой дороги нет. Туда можно добраться только по трассе через Большое Голоусное, вдоль берега. Надо сказать, само урочище было для него путевой целью лишь потому, что ближе к озеру горы становились все выше и круче. И именно в тех местах, в трех семи верстах от берега, он надеялся найти красочные горно-таежные пейзажи. Время было вечернее, Сергей решил заночевать у лесников, а рано утром двинуться в путь, чтобы, раз уж нет дороги до Ушкани и Пади, забраться подальше на машине, а потом продвинуться вперед пешком, насколько возможно. Лесники посоветовали ехать строго на юг, придерживаясь русла латая до Высоковольтки, это меньше 10 верст, затем вдоль нее на восток. К 7 часам утра он был у речки Ундундаван. Проехав немного вдоль нее, устроил стоянку. Всего за это утро Сергей продвинулся на машине более чем на 32 версты. Быстро перекусив, он взял сумку с фотокамерой, треногу, тюдник с рисовальными принадлежностями и стал подниматься на одну из возвышенностей. Это была гора с двумя большими хребтами и одним поменьше. С высоты птичьего полета, как представилось Сергею, она напоминала морскую звезду. Он обошел Малый Хребет и, найдя на длинном склоне подъемный участок, достаточно свободный от растительности, начал восхождение. Основной задачей на сегодня было найти высотную точку для съемок завтрашнего рассвета. Возможно, для этого придется подняться на несколько соседних вершин. А еще, сегодня он рассчитывал сфотографировать закат. Прогноз погоды на сутки давали хороший а до ушканей паде от места нынешней стоянки оставалось где-то около шести верст по прямой. Вот только машине дальше ходу нет. Собственно, он потому и устроил стоянку, что дорожная колея попросту потерялась в тополиных зарослях. На западе вроде имелось некоторое подобие проезжего пути, но по нему Сергей удалился бы от озера. Отсюда можно было возвратиться назад или, оставив машину, совершить марш-бросок через несколько горных гряд к паде. Как поступить, он пока не решил. Было около 8 утра, когда Сергей, забравшись на вершину морской звезды, так он назвал для себя эту гору, увидел на северо-западе удивительное небесное зрелище. Огромные светлые круги и яркие овалы небольшого размера. Всего таких небесных артефактов Лазарев насчитал более двух десятков. Овалы постепенно сжимались, превращаясь в точку, а круги увеличились в диаметре, сливаясь с другими, становились прозрачными и теряли правильную форму. Ниже у самого горизонта виднелись вертикальные полосы белого дыма. «Запустили ракеты», — сразу догадался Сергей, ему уже приходилось видеть издали ракетные пуски, но что-то слишком много. В области стоит дивизия ракетных войск стратегического назначения. Здесь это всем известно. Возле Иркутска штаб, а на отдалении между ангарском и усть три ракетных полка. Если живешь вблизи таких объектов, видишь на улице людей в военной форме, спешащих по тревоге в часть, слышишь сирену гражданской обороны, то порой задумываешься о том, что развязка пьесы «Противостояние держав» рано или поздно наступит а ядерное ружье выстрелит. «Война!» – щелкнула шальная мысль. И сразу же «Да ну, ерунда! Хм, смешно!» Но нет, одновременный запуск стольких стратегических ракет не может быть учебным. Это совершенно невероятно. Одна, две, ну пять. Но больше двадцати! Если не война, если не учение, то что? Может быть, ошибка компьютера? Ведь случалось такое. Или какой-нибудь сумасшедший генерал решил ударить по Америке? Это же армия. Генерал отдаст приказ, солдаты сделают. Тогда война. Вон их сколько взлетело. А ведь это, наверное, еще не все. Эти тополя возят тягачами, и в настоящий момент несколько колонн таких тягачей, по идее, должны выдвигаться к позиционным районам. Откуда и сделают залпы. Значит, если и в самом деле какой-то идиот начал атаку, то скоро будут новые запуски. Но это еще не все. Американцы тоже знают о том, что дивизионы должны выдвигаться в заданные районы для боевых стрельб. А из этого следует, что они обязательно ударят по позициям. То есть, их ракеты сейчас уже тоже взлетают. И полетят сюда. Совсем скоро, совсем недалеко. Отсюда, может быть, в трех километрах, может, в сотне, возникнет ад. К машине. Надо бежать вниз к машине, вспыхнула мысль. Страх охватил человека. Он смел в полость этюдника карандаши и захлопнул его. Упал на землю ластик, но Сергей не обратил внимания. Резким движением сложил ножки этюдника, едва не сломав, но тут же бросил их на землю, занялся треногой фотоаппаратом. Собрав художественные фотографические принадлежности, Лазарев кинулся вниз по склону. Шагов через десять он упал, этюдник раскрылся, рассыпались карандаши, листы эскизные бумаги, ластики, точилки. Сумка с фотоаппаратом укатилась далеко вниз, шагов на пятьдесят, и едва оставалось на виду. Лазарев не стал ничего собирать. Схватил этюдник, ногу и снова кинулся вниз по склону, по пути подобрав сумку с фотоаппаратом. «Вниз! Скорее вниз!» – подстегивал он себя в мыслях, а может быть и вслух. «Машину еще надо спрятать!» «Но главное вниз! Надо искать яму, расчирину!» «Не, машину! Машину успеть спрятать! Как и без нее! Там ведь еда! Как и без нее! Там вещи, еда! Как без нее! Машина нужна!» Добежав до автомобиля, Сергей понял, что не знает, как поступить дальше. Остановился, задыхаясь и суматошно озираясь. Где будет вспышка? Куда прятать такую большую машину? В какую сторону бежать или ехать? Бросил вещи в багажник, зачем-то обернулся. Значительный участок неба над пологой возвышенностью, к северу от него, потерял голубизну, побледнел. А темные основания облаков в одно мгновение стали ослепительно белыми. Это взрыв. Тополь упал. Американская ответка. «Плевать, это атомный взрыв!» Сергей заметался. Ему представилось, как на нем воспламеняется одежда, кожа становится бордово-малиновой, спухает белесами волдырями. Он повернулся спиной к автомобилю, раскинул руки, прижался к холодной гладкой поверхности кузова. В воображении вспыхнула картина. Воздушная волна бьет по машине, опрокидывает ее на Сергея, сносит обоих куда-то в серую мгло. Бедняга снова заметался, отскочил от автомобиля, остановился, побежал вправо, опять остановился. Он боялся посмотреть в ту сторону, где поднимался гигантский клубящийся гриб. Свечение, между тем, угасло, больше ничего не происходило. Никаких громовых раскатов, никакой земной дрожи, не налетела ударная волна, не загорелись на горных склонах освещенной вспышкой деревья, но человеку было неспокойно. Наверное, так чувствует себя заневоленной ловушкой зверь, когда к нему приближается охотник. Он ожидал смертельной развязки. По небу плыли облака, кричали в вершинах деревьев сойки, листья срывались света к легким ветерком и летели вниз, а человек ожидал своей кончины в следующую секунду. «В следующую секунду вспышка ядерного взрыва может произойти прямо над головой!» Сергей бросился к машине, дернул на себя водительскую дверь, ударив ею по ноге, впрыгнул в салон. Уже через две секунды машина рванулась в чащу по ложбине между двух возвыженностей, и почти сразу Лазареву пришлось нажать на педаль тормоза, чтобы не врезаться в дерево. Лавируя, Сергей успел проехать несколько десятков метров, когда его настиг двойной громовой удар». Он вызвал неестественный по силе листопад. С крон слетела густая, тяжелая масса хвои и листьев, которая дрявым занавесом опустилась на ветровое стекло. Будто небо упало. И Сергей лишился остатков самообладания. Он резко вжал тормозную педаль в пол, его кинуло на руль, коротко бибикнул сигнал. Сергей неосознаваемым движением заглушил в мотор, выскочил из автомобиля, упал животом на ковер из листьев, и извивая, словно сом на песке. Полез под днища. Через считанные мгновения его тело скрылось под машиной. Он лежал, зажмурив глаза, уткнувшись лицом в локоть, его трясло. Краем сознания он чувствовал, что обмочился. И, кажется, даже не пытался совладать со своим телом. Ничком пролежал он с четверть минуты, щурясь, приоткрыл глаза и чуть приподнял голову. Ничего не происходило, и природа вокруг как будто затихла. Но спустя несколько робких человеческих вздохов почва дрогнула. Лазарев тут же утнулся в локоть, вжался от страха в землю, заскулил. В ожидании оглушающего удара земля вроде бы гудела, или ему это показалось, в воздухе по-прежнему тишина. Было слышно, как потрескивает остывающий коллектор выхлопной трубы и падают рядом с автомобилем листья. Едва заметно толчок. Через несколько секунд послышался нарастающий гул и вой. Земля мелко задрожала, застонала, и громкий ракочащий звук, похожий на раскат грома, накрыл лощину. С севера на юг пронеслась плотная звуковая волна, сопровождаемая гулом бури. Мир словно вздрогнул. Заметно качнулась машина, на землю полетели сучья и листья. Лазарев лежал, уткнувшись в землю. Он чувствовал некоторое раздвоение сознания, одной частью обонял запах влажной земли и палой листвы, в эти мгновения показавшиеся ему невероятно сладостными, а другая часть ждала каких-то чудовищных событий, которые сковеркуют тело, лишат возможности видеть, обонять, осязать, слышать. Ударная волна по мере продвижения, превратившаяся в безобидный по сути звуковой вал, породила у Лазарева новый страх. Будто сейчас он будет раздавлен собственной машиной. Эта жуткая мысль была настолько сильна, что он почувствовал позыв к мочеиспусканию, но в этот раз удержался. Волна пронеслась дальше, теряя с каждой секундой мощь. Некоторое время был слышен ее шум, и разносился крик птиц, согнанных светок внезапным грохотом. Затем в лощине снова повисла тишина. Это прокатились ударные волны первых ядерных взрывов, ближайших из более чем десятка. 30 ракет Minuteman-3 были выпущены почти одновременно из шахт военной базы Малстром, штат Монтана США. В разряженных слоях атмосферы головные части ракет разделились на три блока, из которых один или два были ложными и устремились к районам дислокации подразделений 29-й дивизии РВСН России. После первого залпа. Последовал второй, из 25 ракет, и вновь каждая несла в головной части по три блока. Но все они были либо ложными, либо содержали генераторы помех, ослепляющие радиолокационную аппаратуру. Ракеты второго залпа пошли по низкой траектории и потому обогнали снаряды, запущенные первыми. Таким образом, американские военные предполагали ввести в заблуждение российских офицеров противовоздушной обороны. Цели с низкой баллистической траекторией менее заметны для наземных средств локации, в связи с чем американцы рассчитывали, что русские отвлекут на них излишнее внимание и израсходуют больше, чем следовало бы, поражающих средств. При таких условиях была высока вероятность того, что у оборонящихся просто не хватит времени на нейтрализацию боевых блоков. Эта уловка была оправдана хотя бы потому, что в те же минуты подвергались массированному налету крылатых ракет и беспилотных бомбардировщиков в береговые и переграничные районы российской территории. Целями атомных ударов в районе дислокации 29-й дивизии стали как места постоянного расположения подразделений, так и позиционные районы, чьи координаты были получены в результате космической и авиационной разведки и подтверждены данными агентуры. Наносились удары и по местам, где, предположительно, в этот момент находились дежурные дивизии грунтовых мобильных комплексов «Тополь-М» и колонны ракетчиков, движущихся к стартовым позициям по тревоге. Из 40 боевых блоков большая часть была выведена из строя средствами противоракетной обороны. Несколько снарядов сильно отклонились, один даже взорвался над территорией Монголии. Еще часть отклонилась незначительно, тем не менее они сработали над населенными районами. Остальные блоки с ядерными зарядами долетели до заданных квадратов. 2 300-килотонных термоядерных заряда полностью уничтожили наземные объекты 92-го полка РВСН возле Хомутова, оснащенные Ярсами. Но мобильные комплексы успели выйти на позиции и отстреляться. Над расположением воинских частей 52-933, 344 полк и 52 009 586 полк. Сработало несколько зарядов на высотах от полукилометра до 4000 метров. Это повлекло уничтожение всех военных объектов на поверхности, а также сильнейшее разрушение пожара в окрестностях. Один дивизион ракетчиков был уничтожен на марше полностью. Три дивизиона понесли потери и часть комплексов вышла из строя. Эти подробности станут известны позже. А сейчас Лазарев просто лежал под своей машиной в помутненном сознании и оцепенев от страха. Следующий звуковой вал был немного слабее двух первых. Потом прошли тяжелые 15-20 минут, на протяжении которых до Сергея доносились раскаты далеких взрывов, звук реактивных самолетов. Он чувствовал холод внизу живота и на бедрах, но боялся пошевелиться. И вот стало тихо. Взрывы уже не слышны, На деревьях стали перекрикиваться сойки, и даже две молодых белки подбежали к машине. Остановились в двух метрах, заметили человека, повернувшего голову в их сторону, и бросились прочь. Холод все глубже проникал в тело, но вылезти из-под автомобиля он не решался. Однако к страху перед ударной волной и испепеляющими лучами ядерных вспышек добавилась боязнь радиации. Но под машиной от радиации не спастись. От нее надо бежать. Понимание этого и привыкание к тишине, наконец, возобладало над прежними страхами, и Сергей решил покинуть свою лёжку. Тут обнаружилось, что автомобиль заметно просел. Колеса продавили мягкую почву, и днище теперь было на несколько сантиметров ниже, чем в момент остановки автомобиля. Самое низкое место находилось между колесами, поэтому сбоку вылезть не удалось а впереди мешала кочка и выпуклая защита двигателя. Сергей стал отползать назад, при этом почувствовал запах своей мочи. «Неужели это я?» была первая осознанная и несуматошная мысль с того мгновения, когда он увидел в небе следы межконтинентальных ракет. Он вспомнил, как утром прощался с лесниками. Потом дорога, восход солнца, который он фотографировал, снова дорога, морская звезда, и он делает снимки. Всего лишь несколько часов назад, несколько часов назад была спокойная мирная жизнь, а в ней место Лазарева, довольно уютное, приносящее удовлетворение работа, приличный доход. И вот он в мокрых штанах, трясущийся от страха и холода, не знающий, что предпринять. А реальность, в которой он что-то значил, кажется превращается в радиоактивный пепел.